«Я получил повеление моего правителя, Суньцуаня, поговорить с вами», промолвил Джугадзинь после приветственных церемоний. «Ныне почти все ваши земли, расположенные по реке Хань, в наших руках. У вас остался лишь небольшой городок, да и то вы здесь голодаете. Над вами нависла смертельная опасность, а помощь вам не идет. Если вы покоритесь Суньцуаню...» Он оставит вас правителем Цзинчжоу и Саньяна, и вы сохраните свою семью. Подумайте об этом». «Я воин из Цзеляна», — ответил Гуань Юй. «Мой господин милостиво обращается со мной, и я не изменю своему долгу. Если Май Чэн падет, я погибну, но не сдамся врагу. Я шму можно истолочь в порошок, но она все равно останется белой». Бамбук можно сжечь, но огонь не разрушит его коленца. Я умру, но имя мое останется в веках. Уходите отсюда. Я буду биться с Сунь Цуанем насмерть. Явившись к Сунь Цуаню, Джугадзинь сказал, «Гуань Юй тверд, как сталь. Его нельзя уговорить». «Да, это воистину слуга, преданный своему господину, вздохнул Сунь Цуань. Что же нам теперь делать? — Разрешите мне погадать о судьбе Гуань Юя, — попросил советник Льюи Фань и принялся ворожить на стебле Артемозии. Гадание показало, что главный враг собирается бежать. — Видите, Гуань Юй собирается бежать, — обратился Сунь Цуань к Льюи Мэйну. — Подумали ли вы над тем, как его поймать? — Да это очень просто, — ответил Люймын. — Гадание только подтвердило мою мысль. Теперь пусть даже у Гуаньюя вырастут крылья, все равно ему не уйти от меня. Поистине, подвергся насмешкам лягушек дракон, угодивший в болото, вороны обманутый феникс внезапно попался в тенета. — Если хотите узнать... Что замыслил «Люймын»? Прочтите следующую главу. Глава 77. «Дух Гуань-Юя творит чудеса на горе Юйцуань. Цао-цао в Лояне яне воздает благодарность духу». Итак, «Люймын сказал, Гуань-Юй не решится бежать из Майчена по большой дороге. У него очень мало войска». Он пойдет по тропинке среди скал севернее Майчена. Там мой военачальник Джужань с пятью тысячами воинов устроит засаду. Он пропустит вперед отряд Гуаньюя и последует за ним, не давая ни минуты покоя. Гуаньюй со своим войском будет стремиться как можно быстрее добраться до города Линзюй и в бой вступать не станет. А наш второй военачальник Панчжан – С пятьюстами воинами укроется в засаде на горной дороге в Линдзюй и перехватит Гуаньюя. Сейчас надо начать с трех сторон штурм Майчена. Только северные ворота мы оставим свободными, чтобы Гуаньюй мог бежать из города. Выслушав Люймына, Суньцуань велел Люйфаню поворожить еще раз. «Главный враг побежит на северо-восток и сегодня в полночь будет в наших руках», объявил Льюи Фань, закончив гадание. Сунь Цуань обрадовался и приказал военачальникам джужаню и Пань джану устроить засаду на пути Гуань Юя. Между тем положение Гуань Юя в Май становилось все тяжелее. Воинов оставалось немногим более трехсот, Да и тех нечем было кормить. «Не лучше ли нам бежать в Сичуань?» — сказал Джао Лэй. «Там можно собрать новое войско и отвоевать потерянное». «Так я и думаю поступить», — ответил Гуань Юй. Он поднялся на стену и стал наблюдать за противником. Заметив, что у северных ворот нет скопления вражеских войск, он спросил, какая местность лежит к северу от города. Жители сказали, что там одни только скалы, и между ними тропинка, ведущая в Сичуань. Гуань Юй решил этой же ночью по скалистой тропе уйти в Сичуань. Он отдал приказ Джоу Цану...